Глава пятьдесят восьмая. Управление в отсутствии сложностей. Если стремишься к здоровому долголетию, то в управлении телом применяй простые способы, и не будет возникать сложностей и трудных задач. Когда опираешься на сложные знания, используешь изощренный ум, тогда тело постоянно будет ставить в тупик трудными ситуациями. Просто сосредоточивайся на точных ощущениях и от неприятного приходи к приятному, опираясь на неприятное. Помни, что внутри каждого приятного ощущения всегда таится неприятное, тем самым должен стремиться осознать предел ощущений. Все превращается, и сегодняшнее обычное переживание однажды становится необычным, а то, что приятно и хорошо ныне – когда-то станет неподходящим и вредным для тела. Постепенно теряешь внутренний свет, и потому нужно придерживаться следующих правил. Мудрость здоровья заключается в том, что, вводя разные ряды, не разрушаешь целостность ощущения всего тела. Выделяя отдельные тонкие аспекты, не наносишь вред остальным переживаниям и ощущениям. Совершая прямые действия, удерживаешься от избыточных касаний и движений, не причиняя боли. Свет понимания должен быть умеренным, чтобы не ослепить то, что хочешь прояснить. Древняя мудрость Лао-цзы. Примотой наносить вред людям это болезнь. Определять достоинства и недостатки других людей Это болезнь. Ругать любую живую тварь. Это болезнь. Плохие манеры и недостойные реакции. Это болезнь. Много ненавидеть и мало любить. Это болезнь. Радуясь прямоте, пользоваться искривлением. Это лекарство. Не проявлять себя, выставляя на показ. Это лекарство. Разрешать в мыслях умственные задачи – это лекарство. Почитая продвижение других людей, побеждать себя – это лекарство. Не относиться к себе слишком уважительно – это лекарство. Разрешение сомнений. Практическое осмысление. В упражнениях с дыханием перемены небесных сил – Наблюдаешь через убыль и рост силы осознанного дыхания, через движение дыхания вверх и вниз по кругам времени, через усиление и ослабление состояний в кругах времени, через ощущение легкости и затруднения в отношениях с людьми. Перемены на пути мудрости наблюдаешь через предвестие успехов и неудач, в знаках перемен, через обретение и потери, выражаемые в текстах мудрых книг, через указание на опасность и легкость в прохождении через обстоятельства отношений, через указание на необходимость выдержки или возможное наличие сожаления в образах, прилагаемых к знакам перемен. Перемены в сознании наблюдаешь в неудачах и успехах по судьбе, в усилении и ослаблении в состоянии тела, в радостях и неприятностях в отношениях с людьми, в ощущении безопасности или опасности нахождения в том или ином положении. Полное постижение глубины небесных перемен позволяет понять устройство кругов времени в человеческой жизни. Полное постижение глубины перемен пути мудрости позволяет познать суть изменений и превращений ценностей в человеческой жизни. Постижение глубины перемен сознания позволяет понять взаимоотношения человеческой природы и судьбы. Через перемены сознания постигают перемены пути мудрости. Через перемены пути мудрости приходят к пониманию небесных перемен. Постижение небесных перемен позволяет управлять переменами сознания. Соединив постижение трех видов перемен, сможешь достичь совершенной воли внутри. И вовне.